Марино — один из тех старых зануд, над которыми вечно потешаются внуки Который вечно повторяет одно и то же, ничего не слышит Не понимает языка молодежи и не умеет пользоваться компьютером Однако, в отличие от многих своих ровесников, компьютером он обзавелся И теперь он красуется на столе у него в кабинете Я всегда спрашивал себя, зачем он ему нужен, поскольку для него даже пишущая машинка была уже своего рода прыжком в неизвестность. Но потом я узнал, что это компьютер его внука Арацио, который часто приходит днем заниматься к деду. Марино уже перевалило за 80, у него несет изо рта гнилью. Без вставной челюсти он не может внятно произнести ни слова» и время от времени способен даже обмочиться в штаны. Короче, ходячая катастрофа. Однако он большой молодец, и потом он составляет мне компанию. Конечно, с ним нельзя поржать от души, но это человек, с которым можно поговорить, и который, пусть и не слышит тебя, внимательно слушает и даже иногда дает хорошие советы». В общем, Марина в моей жизни — это кто-то между психотерапевтом, на которого я могу вывалить все свои тревоги, и священником, которому я доверяю свои грехи. Самое замечательное, что и те, и другие, психологи и священники, всегда меня бесили. «А если выплывет, что это мы послали им письмо? Если они смогут вычислить нас по почерку?» спрашивает мой друг взволнованным тоном. Я фыркаю. Я забыл добавить, что Марина еще и очень тревожный тип, а меня тревожные типы в свою очередь заставляют тревожиться. И поэтому иногда возникает замкнутый круг, усиливающий беспокойство, для которого мало того, что нет реальных причин, но прежде всего непонятно, с чего вообще оно началось». Если не говорить о том, что вряд ли уж, как я считаю, они станут беспокоить спецслужбы ради нашего письма, в любом случае я подумал и об этом. Вот поэтому я сегодня здесь. Он с вопросительным видом смотрит на меня, несмотря на то, что давно уже привык к моим выходкам. «Мы используем твой компьютер!» — добавляю я, чуть погодя с лукавой улыбкой. Он не отвечает, качая головой и похлопывая ладонями по протертым подлокотникам кресла. Я знаком с Марина уже около сорока лет, половину его жизни. И за все это время я ни разу не видел, чтобы он хотя бы сменил обивку на своем обожаемом кресле. Наконец он выдает. «Ты с ума сошел!» «Ты знаешь, что по компьютеру легче легкого найти того, кто писал. Нас вычислят на следующий же день». «Я задумываюсь. Я точно не знаю, правда ли то, что он говорит, но он кажется настолько уверенным, что почти убеждает меня». И «Это говоришь ты? Да ты даже не знаешь, как и включить-то компьютер». «Мне объяснила рацио». «Тогда это должно быть правда». Значит, нужно вернуться к первоначальному плану, написать письмо от руки и опустить его в ящик. Эта мысль пришла мне в голову вчера ночью, когда я по своему обыкновению ворочался с боку на бок в постели. Я подумал, что мерзавец, бьющий свою жену, должен знать, что есть кто-то, кто об этом знает, и тогда в следующий раз он дважды подумает, прежде чем поднять на нее руку. Я снова встретил девушку-соседку на этот раз в магазине у дома. Я бродил между полок, она стояла у прилавка с колбасами. Едва заметив меня, она тут же отвела взгляд и повернулась ко мне спиной, совсем как в прошлый раз. Мне кажется, что ей стыдно. Наверное, она поняла, что я все понял. В любом случае, я не мог упустить такую возможность». Схватив консервы из тунца со скидкой, я направился в ее сторону, и когда я проходил у нее за спиной, прошептал «Я все знаю». После этого я, как ни в чем не бывало, продолжил свою прогулку по магазину и даже не оглянулся, чтобы убедиться, услышала ли она меня. Мне нравится выглядеть загадочным. Все равно я даже не знаю, как на этой штуке напечатать письмо. И потом, ты и в самом деле уверен в том, что говоришь. Нельзя обвинять человека в том, что он бьет жену, не имея никаких доказательств. Мы сломаем ему жизнь. У Марино есть еще одна характерная особенность, о которой я не сказал. Он очень добрый, слишком добрый. Когда я с ним говорю, то мне иногда кажется что передо мной мой внук Федерика. Может, и правда, жизнь делает круг, и под конец возвращается к своей отправной точке. У восьмидесятилетнего старика и у младенца, если приглядеться, можно заметить одни и те же страхи. Но нам же не обязательно заявлять на него в полицию. Мы только заставим его немного понервничать. «Если то, что он бьет жену, неправда, и я просто вбил себе это в голову, он лишь посмеется и выбросит это из головы. Но вот если он, как я думаю, и в самом деле виновен, то это заставит его начать озираться по сторонам. Чезари, тебе нравится изображать детектива, такие истории тебя развлекают. А вот меня нет, я хочу жить спокойно, такие выходки не для меня». «Это правда. Мне нравится играть в сыщика. И не только. Я обожаю преображаться в других людей, примерять на себя разные личности, жить в фантастическом, выдуманном мире. Просто до определенного возраста я вел, можно сказать, нормальную жизнь и не испытывал особенных эмоций. Но проблема в том, что когда твоя жизнь близится к концу – «По ночам у тебя в голове раздается множество тоненьких противных голосков, настойчиво нашептывающих тебе. Ну-ка встряхнись, хватит киснуть дома, выкини что-нибудь эдакое безумное, постарайся наверстать все упущения твоей жалкой жизни». «Да, вот именно упущения. Я потратил больше семидесяти лет, чтобы понять, что подлинный я — Именно там, в упущениях, моя истинная сущность, мои желания, энергия и чутье сохранились во всем том, что я хотел бы сделать, а не упускать. Не слишком приятно раз за разом повторять себе, что всю свою жизнь ты ошибался, что ты плохо распорядился своими картами, Я отошел от карточного стола в то время, как тебе следовало бы остаться и посмотреть, как пойдет игра, даже если при этом ты рисковал бы потерять все имеющиеся у тебя фишки. И потом не так просто наверстать потерянное время. За несколько лет тебе нужно привести в порядок целую жизнь. Почти невозможно. Забавно, когда ты начинаешь понимать, что к чему раздается гонг, как если бы ты участвовал в телевикторине и начал свою игру только в последние 30 секунд, а имевшиеся у тебя до этого три минуты ты просто провел, рассматривая свои ногти. «Марино, тебе уже 80 лет, и, насколько я знаю, ты вообще никогда не устраивал никаких выходок. Вот уже 10 лет, как ты восседаешь в этом кресле, И если ты поднимешься, то увидишь, что твои очертания уже впечатались в него намертво. Ты не думаешь, что прежде чем помереть, стоило бы выкинуть что-нибудь не очень разумное? Он пристально смотрит мне в глаза, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Я не отвожу взгляда. Все равно ведь я знаю, что он сдастся первым. Так и есть. Чуть погодя, он наклоняет голову и бормочет. Ну, хорошо. Но я тебя предупреждаю. Если за мной придут, я скажу, что это была твоя идея. Это в репертуаре Марина. Бросать дела на полпути. Кто знает, может, он и в сексе не доводил дело до конца. Мне кажется, что в школе он был одним из тех ребят, которые удовольствуются едва удовлетворительной оценкой. Ему не хватало мужества плюнуть на учебу, но и знания вместе с тем ему были не важны. Он только хотел поскорее отделаться, чтобы его оставили в покое. Если вообразить Марина в виде школьного сочинения, то он был бы отпиской на пару страничек, строго необходимым минимумом. Я же, наоборот, мог бы и в этом случае предстать в двух разных обличьях, как пространное сочинение на восьми страницах или как пустой лист без единой строчки. И та, и другая возможность доставили бы мне удовольствие. Мы же не должны врываться в банк в масках. Нам нужно просто написать письмо с предупреждением. И потом мы делаем это по вполне уважительной причине. Ты разве не хочешь помочь бедной девушке? Он кивает, но видно, что не слишком убежден. Ты и правда не понял, о ком мы говорим? «Неужели ты никогда не сталкивался с ней на лестнице?» — спрашиваю я с изумлением. Он лишь отрицательно качает головой в ответ. «Ну, конечно! Глупо думать, что ты мог бы ее встретить. Сколько ты уже и носа не кажешь из этой своей мышиной норы!» Но «Вовсе это не мышиная нора!» — восклицает он, подавшись грудью мне навстречу. «Он прав. Это не нора». Но чтобы встряхнуться, моему другу нужна хорошая оплеуха. «Да, Марино, твой дом не мышиная нора, но вот твоя жизнь на нее похожа. Ты же еще не умер, ты это понимаешь? Там снаружи все еще есть мир. За последние десять лет никаких метеоритов на нас не падало. Там по-прежнему существуют улицы, деревья, витрины магазинов и красивые женщины. Он должен был бы взбеситься». Я бы на его месте так и поступил. Я бы поднялся и схватил моего собеседника за плечи, осыпал бы его руганью, может, даже влепил бы ему за трещину и потом вышвырнул бы его из дома. Но после этого я бы натянул пальто и бросился вниз по лестнице. Марино не делает ни одной из этих трех вещей, не начинает злиться, не отвешивает мне оплеуху и не пытается выбраться из кресла». Он лишь смотрит на меня и улыбается. «Этот старикан он очень тепло ко мне относится, как и я к нему. Но я не собираюсь гнить здесь с ним за компанию. Я поднимаюсь и иду к двери. Он останавливает меня. Я тут подумал, может, мне стоит позвонить Арацу, спросить, как он считает, могут ли нас и правда вычислить через компьютер. Он мог бы помочь нам написать это письмо». «Да, молодец», — отвечаю я. «Мне кажется, это хорошая мысль». «Ну, тогда я вечером позвоню ему и потом скажу тебе, что он думает». Я закрываю за собой дверь и поднимаюсь этажом выше. Лифтом я не пользуюсь. Мне нужно держать себя в форме, если я хочу продолжать делать глупости. На первой же ступеньке у меня звонит мобильный. «Папа?» «Привет, Данте», — отвечаю я, задыхаясь. Я могу или говорить, или подниматься по лестнице. Я решаю остановиться, не дойдя несколько ступенек до цели. «Как ты?» «Хорошо». «Слушай, я в тот раз забыл тебе сказать, что в субботу вечером будет открытие одной важной выставки. Ты не хочешь прийти?» «А угощать там будут?» «Да, угощать будут, иначе бы я...» «Тебя не позвал», — отвечает он, и у него вырывается вздох». «Ну хорошо. А кто художник?» «Лео Перотти. Он уже известный художник, выставлялся в Берлине. Мне бы хотелось тебя с ним познакомить». «Впервые слышу это имя. Но, признаюсь, я небольшой знаток искусства. Если бы вместо Перотти это была бы выставка Пикассо, я бы выслушал эту новость в том же расположении духа. Зато Данте кажется очень воодушевлен». У него звенящий голос, срывающийся почти до визга, как у женщины перед месячными. «Хорошо, я приду». Соглашаюсь я. Мне бы хотелось проявить больше энтузиазма, но у меня не получается. Каждый раз я обещаю себе вести себя с Данте по-другому, но потом, когда я встречаюсь с ним или говорю по телефону, я ни на миллиметр не отступаю от прежнего». Продолжать быть прежним мрачным ворчуном по отношению к детям — единственное, что мне остается. Попытка поменять это отношение привела бы к значительным затратам энергии. А мне энергия нужна для другого. А Звева тоже придет? Прибавляю я вслед за этим. «Не знаю», — фыркает он. «Она сказала, что если получится, то зайдет». Я молчу, так как темы для разговора исчерпаны. К счастью, он сам делает следующий шаг. «Жду не дождусь субботы! Я так возбужден!» «Возбужден чем? Не могу я понять, ведь это даже не у него выставка. У моего сына художественная галерея в самом центре города. Очень приятное и модное место, куда ходят довольно экстравагантные люди, по правде говоря». Но мне все равно нравится его работа, вот только ему я бы ни за что в этом не признался. Я знаю, это неправильно, но так уж я устроен. У меня никогда не получается сказать то, что следует. Несколько раз я пытался, но слова так и застряли у меня на языке, прежде чем провалиться назад в глотку. «Я за тебя рад», — отвечаю я без особой уверенности. Кажется, он это замечает, потому что в телефоне ненадолго повисает молчание. А потом он прощается и завершает разговор. «Я горжусь Данто, Его личностью, его работой, его поступками. В какой-то мере я теперь считаю его даже лучше сестры, и тем не менее у меня по-прежнему с ней более доверительное отношение. С женщинами проще общаться» хотя у моей дочери и не самый легкий характер. Когда они были маленькими, Катерина упрекала меня за явное предпочтение по отношению к Звеве, и поэтому она, стараясь уравновесить родительскую любовь, сильнее привязалась к Данте. На самом деле я не выбирал. Данте появился, когда Звева в своем детском развитии начала уже общаться со мной, говорить, играть, обнимать меня своими ручонками». «Данте рядом с ней казался мне одним из тех больших пупсов, что беспомощно таращится на тебя из витрин кукольных магазинов. Короче, сами того не желая, мы с Катериной поделили между собой детей и обязанности. Она занималась Данте, а я с Вевой. И вот он вырос гомосексуалистом, а она эгоцентричной невротичкой. «Если бы ты была здесь, нам стоило бы теперь поменяться ролями», «Может быть, так у нас бы получилось исправить причиненный нами вред?» Восклицаю я, оказавшись дома. Мои слова гулко разносятся по пустому коридору. Хотя я считаю, что сейчас уже слишком поздно. Нам нужно было раньше об этом подумать. Это все ты и виновата. Ты не хотела меняться. Никогда ни в чем не сомневалась и думала, что в жизни есть только один путь. А вот я... Ты не можешь с этим не согласиться. Уже и тогда брыкался. Если бы ты только меня слушала, может быть, все сложилось бы по-другому. Стены ничего мне не отвечают. Так даже и лучше. Во всяком случае, они не могут мне возразить. Часы на кухне тем временем продолжают отсчитывать секунды. Я никогда раньше этого не замечал. Но в этом доме всем правит молчание.